средиземное море мы плывем по нему друг нет э, -э, -э, -э" сказал канце значит нынешней ночью нынешней ночью мы в несколько минут прошли через непроходимый перешеек я этому не верю отвечал канадец и напрасно мистер лент возразил я Низменный берег, что видняется на юге, египетский берег. Рассказывайте, сударь, — возразил упрямый канадец. Ежели сударь говорит, — сказал канцель, — надо ему верить. Послушайте, Нэтт, — сказал я, — капитан оказал мне честь, показав свой тоннель. Я был вместе с ним в штурманской рубке. Он сам вел наутилус через этот узкий проход. Слышишь, Нэтт?